В мифологической системе древних скандинавов Норны это богини-воплощение судьбы. Вопреки расхожему мнению, Норн не три, а гораздо больше. Хотя наиболее известными из них являются те, что упомянуты в Младшей Эдде как хранительницы одного из корней мирового древа Иггдрасиль. Имена этих Норн Урд, Верданди и Скульд. В одной из частей Эдды сказано, что Норн великое множество. Своя норна приходит к каждому человеку, как только он рождается на свет, наделяя его судьбой. При этом норны не являются представителями особой расы или вида. Согласно эдическому тексту, многие из них ведут свой род от богов и великанов, другие от людей, третьи от тёмных эльфов. Более того, некоторые норны вероятно могут совмещать несколько функций, как, например, это делает Скульд, являющийся одновременно и норной, и валькирией. Кроме того, норны тесно связывались с беременностью, рождением и перерождением. О происхождении слова норны нет единого мнения. Оно может происходить от шведской словоформы и переводиться как сообщать по секрету, либо восходит к индоевропейскому глаголу вращать или вьить. Здесь может подразумеваться метафора о том, что норны вьют судьбу людей. Так принято считать, что Урд придёт не идти, Верданди их ткёт. А скульп перерезает. Образ Норн гораздо древнее их названия. Для европейских культур этот образ универсален. Трех богинь воплощающих судьбу можно встретить в мифологии древнего Рима, Греции и древней Руси. Однако между Норнами нет разделения обязанностей. Каждая из них отвечает за судьбу как таковую. При этом Норны лишь создают судьбы, но не влияют на них в отличие от римских парок и греческих мояр. Примечательно, что Норны не были созданы Одном и его братьями в тот момент, когда первые Асы создавали мир. Более того, деятельность Норн универсальна. Механизму судьбы, которым они управляют, подчиняются все: и смертные, и боги. Даже сам Один неоднократно посещает Норн, прося у них совета. Согласно тексту Младшей Эдды, Норны Урд, Верданди и Скульд живут в блистательном дворце, который расположен у источника Урд. Сам источник находится под одним из трёх корней Иггдрасиля, который уходит в Асгард. В ведениях Гюльви говорится о том, что эти норны судят судьбы людей. Вероятно, это верховные норны, каждый из которых не отвечает за судьбу отдельного человека, но контролирует судьбу мира в целом. Три норны следят за тем, чтобы мировое ясень Иггдрасиль не засох. Они каждый день поливают дерево водой, которую собирают с берегов источника Урд. В том же эпизоде указано, что вода из Урда настолько священна, что всё попадающее в неё становится светлым и прозрачным. Норны очень древние существа. Говорят, что они одни из древнейших божеств, возникших задолго до убийства Имира и всемирного потопа. Согласно одной любопытной, но непроверенной информации, Урд, старшая из Нурн, вообще может быть самой древней из всех инистых великанш, а именно дочерью Имира, родившейся из его подмышки. Если это правда, то она в самом буквальном смысле мать половины всего великанского рода. Предполагалось также, что Верданди её старшая дочь, а Скульд старшая внучка. В скандинавских сагах утверждается, что Нурны существовали ещё до появления Асов. С древнейших времён они определяли предначертанное всех живущих, сплетая нити судьбы. Старшая Эда указывает на то, что эти норны помнят первую войну, то есть изначальное противостояние Асов и Ванов. Это опять же говорит о том, что Урд, Верданди и Скульд, вероятно, являются одними из древнейших существ в скандинавской мифологии. Имя норны Урд переводится как судьба. Эта самая старая из норн, живущая у корней Игдрасила, обычно ее изображают старухой и соотносят с понятием прошлое. Норну Урт принято считать персонификацией Рока. Именно она предрекает Одину гибель. С древне скандинавского языка Верданди можно перевести как становление. По старшинству это средняя из трех норн. Ее изображают женщиной умеренного возраста, традиционно соотнося с понятием настоящее. Верданди принято считать богиней судьбы, которую человек определяет себе сам, совершая те или иные действия. Скульд с древнескандинавского традиционно переводится как долг, хотя некоторые скандинавоведы приводят ещё два варианта перевода: возможное будущее и чувство вины. По старшинству это самая молодая из трёх Норн, обычно изображается как юная дева. Это единственная из трёх норм, которая в идических текстах встречается в обличии валькирии. Важно отметить и то, что традиционно норны-скульт воспринимаются не как будущее в понятии неизбежности, это именно возможное будущее, то есть один из его вариантов, который может и не произойти, если не будут совершены определённые действия. Иногда норн представляют как тройственную богиню, при этом главной является Урд, как несущая память и мудрость прошлого. Две другие это её ипостаси. Верданди воплощает плодородие и материнство, а Дева-скульт разрушительную силу. Она перерезает нити человеческих жизней. Кроме того, существовало поверье, что каждый человек имел свою норну, которая отвечала за его судьбу. Личные норны были сродни духам-покровителям, которые присутствовали при рождении человека и оберегали его на жизненном пути. Подобные персонажи встречаются в мифологиях практически всех древних культур. То же самое касается трёх Нурн Игдрасиля. Таким образом, Нурны являются самобытным, но не оригинальным элементом древнескандинавской мифологии. В средние века и намного позднее Нурны не потеряли своей популярности. Открытый в конце XIX века астероид был назван в честь старшей Нурны Урд. Другой астероид начала XX века был назван Вердандия. честь норной олицетворяющей настоящие